Глава 7. Голован, как и Жильят, казался сумнителен в вере. Думали, что он был какой-нибудь раскольник. Но это еще не важно, потому что в Орле в то время было много всякого разноверия. Там были, да верно и теперь есть, и простые староверы, и староверы простые, и федосеевцы пилипоны, перекрещеванцы, были даже хлысты и люди Божии, которых далеко высылали судом человеческим. Но все эти люди крепко держали своего стада и твердо порицали всякую иную веру, особились друг от друга в молитве и ядении, и одних себя разумели на пути правом. Голован же вел себя так, как будто он даже совсем не знал ничего настоящего о наилучшем пути, а ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей угодно стол, где его приглашали. Даже жиду юшки из гарнизона он давал для детей молока. Но не христианская сторона этого последнего поступка по любви народа к Головану нашла себе... Кое-какое извинение. Люди проникли, что Голован, задабривая юшку, хотел добыть у него тщательно сохраняемые евреями иудины губы, которыми можно перед судом отолгаться, или волосатый овощ, который же дам жажду тушит, так что не могут вина не пить. Но что совсем было непонятно в Головане, Это то, что он водился с Медником Антоном, который пользовался в рассуждении всех настоящих качеств самую плохую репутацией. Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии и даже что-то сочинял. Жил Антон в Слободея в пустой горенке на чердачке, платя по полтине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к нему никто не заходил, кроме Голована. Известно было, что Антон имел здесь план рекомой Изодии и стекло, которым котором солнце огонь изводил. А кроме того, у него был лаз на крышу, куда он вылезал ночами наружу. Садился, как кот, у трубы, выставлял плезирную трубку и в самое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому инструменту не знала пределов, особенно в звездные ночи, когда ему видны были все зодии. «Как только прибежит от хозяина...» где работал медную работу, сейчас проскользнет через свою горинку и уж лезет из слухового окна на крышу, а если есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит. Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или, по крайней мере, немец, но как он был простой русский человек, его долго отучали». Не раз доставали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все, смея, звали его астроном, а он и в самом деле был астроном.